Неортодоксальная вера была единственным средством, через которое подавляющее большинство людей, не философов и не художников, могли выразить то болезненное произрастание своего «я» из твердой почвы иррационального, опутанного традициями общества, при всей своей иррациональности прекрасно понимавшего, как много зависит от того, чтобы традиции не пересматривались, а основы не потрясались».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 духовное просветление, наступившее помимо, если не вопреки, интеллектуальному просвещению, коим славен «Серкль де Люмьер»? Джон Уэсли, 1703-1791, основатель методистской церкви, один из инициаторов движения за евангельское пробуждение. «Серкль де Век просвещения» по-французски. Энергичный Уэсли, бесспорно умевший убеждать и упрямо, невероятно смелая, решительная и поэтичная Анна Ли, обладавшая талантом к образности, имели четкое видение неправильного устройства мира. Взгляд Анны был более бескомпромиссным, что отчасти объяснимо ее полом,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 вставшему на колени перед круглым амбаром в Хенкаке, Восхищаемся архитектурным и мебельным стилем трясунов, однако наотрез отвергаем веру и образ жизни их создавших. Мисс Ван Роэ, Людвиг, настоящее имя Мария Людвиг, Михаэль Мисс, 1886-1969, немецкий архитектор-модернист, ведущий представитель интернационального стиля, один из художников, определивших облик городской архитектуры в 20 веке. Круглым амбаром в хенкаке имеется в виду оригинальной формы постройка в хенкаке Массачусетс, поселение трясунов. Трисуны имеют чисто английские корни, но с родины их очень скоро погнали. В Манчестере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 Все это выражено во фразе «Любви тебе». Похоже, Анна Ли и первые трясуны предвидели время, когда миром, грозя его разрушить, будет править, если не антихрист, то уж определенно мамона, всеобщая страсть к ножи и личному обогащению. Нынешний мир глух, точно бедняга дик, но он не слышит призыва к простоте,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 нынешний смысл этого слова, извращенный ростом нашего самосознания. Вот скрытый счет природы, выставленной эгоистичности XX века. Задар самосознания, подобный троянскому коню. Невозможно, чтобы живое до абсурдных размеров увеличивало свою численность, да еще восхваляло чрезмерную незурядность Каждой особи, когда неумеренность становится мерилом успеха, общество обречено гибели, еще неизбежнее Христа.